по должности. Поскольку таким образом все было обговорено заранее, то не пришлось напрасно терять время, когда все собрались. Баронет сразу перешел к сути дела и изложил ее в самой ясной форме. «Джентльмены! И вы, добрые люди, слуги покойного сэра Уичерли Уичкомба», — начал он, — «всем вам известно о несчастье, постигшем этот дом. Из-за недавней кончины хозяина он остался без главы». И поскольку покойный ушел из этой жизни холостым, то нет сына, чтобы занять его место в качестве естественного и законного преемника. В определенном смысле я мог бы считаться ближайшим родственником, хотя в соответствии с предписанием обычного права я не притязаю на наследование. Тем не менее, все вы знаете, что в намерении нашего покойного друга входило назначить меня своим душеприказчиком я считаю необходимым организовать поиск завещания, которое при надлежащем исполнении должно все уладить в этом доме и позволить нам узнать, кто облечён правом распоряжаться в этот торжественный и важный момент. Мне представляется, сэр Джервис Оукс, что необычные обстоятельства требуют быстрых действий. Я полностью с вами согласен, сэр Реддженайт, отвечал вице-адмирал. Но прежде чем мы Предпримем дальнейшие шаги, я бы считал уместным присутствие как можно большего числа тех из находящихся в доме, кого это касается лично. Я не вижу среди нас мистера Томаса Уичкомба, достойного племянника покойного. После обсуждения это признали правильным, и человек Тома Уичкомба, коему было приказано его хозяином присутствовать в качестве соглядатая, был тотчас же послан сообщить последнему, что его ждут. После двух или трех минут отсутствия парень вернулся с ответом. «Сэр Томас Ичкомп свидетельствует свое почтение, джентльмены», — сказал он, — «и желает знать, на какой предмет его приглашают. Он в своей комнате предается естественной скорби по поводу недавней потери и предпочитает остаться один со своим горем именно в эти минуты, если вы не возражаете». Это было воспринято вначале как основательная причина. И поскольку слуга держался своей роли и передал поручение с большой точностью и твердостью, то произвело очевидное впечатление на прислугу. Лицо сэра Реджинальда покраснело, сэр Джервис прикусил губу, а Блюотер играл Эфесом своей шпаге, выражая полное безразличие ко всему происходящему, в то время как вот и хирург пожимали плечами и улыбались. Первая из этих лиц хорошо знала, что Том не имел ни малейшего права притязать на титул, который он тем не менее так спешил присвоить, и посчитала, что шаткость его прав во всех отношениях и породила характер принесенного известия. Поэтому, решив не отступать от своего намерения, он повернулся к слуге и отослал его обратно с повторным недвусмысленным наказом. Человеку было велено сообщить своему хозяину, что сэр Реджинальд Уичкомп владеет фактами, которые, по его мнению, оправдывают избранную им линию поведения. И если мистер Томас Уичкомп не пожелает явиться, чтобы соблюсти свои собственные интересы, то он впредь будет действовать без него. Это заставило Тома явиться. Его лицо побледнело скорее от неуверенности, чем от скорби, а он был взбудоражен дурными предчувствиями, способными одолевать даже самых порочных людей, когда они делают свой первый важнейший шаг навстречу злу. однако он поклонился присутствующим с видом в его представлении соответствовавшим манерам хорошо воспитанного человека, сознающего свои обязанности перед почтенными гостями. «Если вам кажется, что я пренебрегаю своим долгом хозяина, джентльмена», — сказал он, — «то вы не станете придавать этому большого значения. Я надеюсь, принимаю во внимание мои чувства в данный момент». Сэр Уичерли был старшим братом моего отца и очень дорог мне, потому что мы были очень близки. «Эта печальная смерть, сэр Реджинальд, внезапно и неожиданно сделала меня главой нашего древнего и благородного семейства» но я сознаю, что я лично недостоин занимать это почетное место и чувствую, насколько лучше оно было бы представлено вами. Хотя закон поставил широкую и непреодолимую преграду между всеми вашими ветвями, семьи и нами, я всегда готов признать ваше родство и заявить, что оно делает нам честь». Сэр Реджинальд с большим трудом настолько овладел собой, чтобы ответить на поклон и хотя бы внешне отнестись к этой речи с должной степенью уважения. «Сэр, я благодарю вас», — ответил он, — соблюдая правила вежливости. «Никакое родство, надлежащее и законно установленное, никогда не будет отвергнуто мною. Однако при нынешних обстоятельствах, призванные к смертному ложу самим покойным сэром Уичерли и названный им можно сказать, с предсмертным вздохом, его душеприказчиком, я вижу свой долг в том, чтобы выяснить права всех сторон и по возможности установить, кто является наследником, а значит, имеет наибольшее основание приказывать здесь. Вы, конечно, не станете признавать имеющим силу, сэр Реджинальд, так называемое завещание, столь странно составленное в присутствии моего дорогого дяди за час до его смерти. «Будь этот более чем странный документ подписан должным образом с приложением печати, и то я не думаю, чтобы доктор коммонс признал его, но не подписанный и без печати он значит не больше, чем пустая бумажка». «Что касается недвижимости, сэр, хоть я и потерял столь многое на протяжении пяти минут, я готов допустить, что вы правы. В отношении же движимого имущества может возникнуть вопрос о праве справедливости» а именно о ясно выраженных намерениях, хотя даже и в этом я никоим образом не убежден. «Нет, сэр, нет!» — воскликнул Том, щеки которого окрасил румянец торжества, несмотря на все усилия оказаться невозмутимым. «Ни один английский суть никогда не нарушит естественное право наследование личного имущества». И я последний, кто хотел бы нарушить какое-либо из этих завещательных распоряжений, особенно тех, что касается мистера Роттерхема и бедных верных слуг. Том видел разумность шагов по завоеванию союзников, тем более в столь критический момент, и его заявление имело немедленный и сильный эффект, что стало очевидным по выражению лиц многих слушателей. И то же самое я могу сказать в отношении мисс Милдред Даттон. Все эти распоряжения будут должным образом оплачены, в точности, как если бы мой любимый дядюшка находился в здравом рассудке и в самом деле распорядился завещанием, ибо это смешение разума и справедливости с дикими и странными идеями вовсе не нечто необычное среди людей преклонного возраста и в их последние мгновения. Однако, сэр Реджинальд, я прошу вас продолжить и действовать так, Как, по вашему мнению, требует чрезвычайное обстоятельство того, что можно назвать очень своеобразным случаем? Я считаю, что наш долг, сэр, требует искать завещание. Если сэр Уичерли в самом деле скончался, не оставив завещание, то будет достаточно времени, чтобы выяснить вопрос наследования по обычному праву. У меня здесь ключи от его личного бюро, и мистер Ферланг, управляющий имением, который только что прибыл, и которого вы видите в этой комнате, сказал мне, что сэр Уичерли имел привычку хранить все свои ценные бумаги в этом предмете мебели, и теперь я намерен его открыть. Пожалуйста, сэр Реджинальд, никто сильнее меня не жаждет узнать волеизъявления моего любимого дядюшки. Те, кого он вроде бы намеревался одарить, разумеется, ничего не потеряют из-за отсутствия его подписи. Том сильно поднялся во мнении половины присутствующих благодаря этому ловкому заявлению, которое фактически обеспечивало ему достаточное число доброжелателей на случай, если бы возникла необходимость в их поддержке. Тем временем сэр Реджинальд с помощью управляющего открыл бюро и обнаружил кипу бумаг. Все бумаги на аренду были в порядке. Документы на право собственности были оформлены соответствующим образом. Платежные документы, казалось, содержались в порядке. Обычные счета и расписки были методично разложены. Два или три мешка с генеями доказывали, что в наличности недостатка не было. Короче, по всему было видно, что покойный оставил дела в образцовом порядке и в очень приличном состоянии. Тем не менее, бумаги за бумагой были просмотрены но ничего похожего на завещание, черновой набросок или копию не обнаружили.